Глава двадцать седьмая. Сначала алкоголь, потом история. На встречу с Юином Дженис опаздывает, причем не на пять гордых минут, а на целых полчаса. Опоздание, заставляющее Кавальера сокрушаться, меня продинамили, зачем только я ее пригласил? Без машины Дженис вынуждена полагаться на автобус, и так уж вышло, что она посмотрела не на ту строчку в расписании. Еёнь ждёт её за столиком у окна, но привидед Женя с поспешно вскакивает. Как только принесены извинения её и после ответа его: "Не волнуйтесь, вините во всём водителя автобуса", а также после того, как заказаны напитки, они наконец усаживаются. От остановки Женя сбежала вовесь опор, и теперь сидеть у огня жарко. А между тем её внутренняя девчонка-подросток Подтягивается и начинает просыпаться. Ой, сейчас от стыда сквозь землю провалюсь. Но на этот раз Дженис вооружена, а она достает из сумки книгу, мысленно стучает ею по голове свое подростковое я и протягивает томик Юину. Вы говорили, что не читали эту книгу. Я взяла ее для вас, когда ходила в библиотеку. Спасибо, здорово. Женис надеется, что это смелое проявление чувств компенсирует её опоздание. Выводы напрашиваются сами собой. "Да, я думала о вас и приложила некоторые усилия, чтобы добыть то, что, как мне кажется, вам понравится. К тому же, книга библиотечная, а значит, нам придётся встретиться ещё раз, чтобы вы мне её вернули". Женис надеется, что не перестаралась, но Юн как будто рат Они обсуждают произведения о Второй мировой войне. Именно в этот период происходит действие романа, который принесла Дженнис. И тут она замечает, что Юэн поглаживает переплёт. Ей сразу захотелось оказаться на месте книги. Заказав ещё выпить, они решают взять на двоих тарелку с мясными и сырными закусками. Значит, Юэн точно не вегетарианец. С любителями проводить время на свежем воздухе И взбираться на горы никогда не знаешь наверняка. Вы когда-нибудь работали учителем географии? Похоже, Дженнис слишком быстро выпила первый бокал вина. Йоэн смеётся. Любого вопроса ожидал, только не такого. Он с улыбкой уточняет: Вы хотите, чтобы я оказался географом, или я напоминаю вам учителя, которого вы все школьные годы терпеть не могли? Дженнис отпивает большой глоток вина. Ничего не поделаешь, придётся отвечать. Просто когда я в первый раз вас увидела в автобусе, то сразу подумала, что вы похожи на учителя географии. Юин смеётся и качает головой. Мне нравятся учителя географии, заверяет его Дженнис. Её слова насмешили Юина ещё сильнее. Неужели все до единого Некоторое время он смотрит на нее и, наконец, решается. Вы говорили, что собираете истории разных людей. Хотите послушать одну из моих? И много их у вас? В Джейнс пробуждается коллекционер со строгим набором правил: один человек, одна история. А жалую, штуки четыре, но я хотел бы обзавестись пятой. Это что за новости? Нет, столько истории у человека быть не должно. Он нарушает правила. И тут Дженнис приходит в голову два вопроса. Первый: зачем ей вообще нужны правила? И второй: что если будущее, пятая история имеет какое-то отношение к ней? Ну а вдруг? А что вас это количество смущает? Ну ведь у всех людей много истории. Дженни совсем запуталась. Правило гласит: по одной истории на человека. Но почему? Чтобы было удобнее хранить их в голове? Чтобы ей спокойнее жилось в искусственно упорядоченном мерке? Это что же получается? Она ушла от Майка, а прежняя нервозность осталась. Да, но теперь она проявляется намного реже. Дженнис готова удариться в панику, когда осознаёт, что до возвращения Джорджи осталось И так уж много времени. Она нервничает, когда миссис Би тычет костлявым пальцем в особенно больное место, переживает, думая о сестре. Но здесь в пабе с этим мужчиной историю у вас может быть сколько угодно. Стоит ей озвучить эту новую бунтарскую мысль, как возвращается сестра Бернадетта. Давненько она ничего не шептала Дженис на ухо. Ты была хорошей девочкой, можешь взять ещё. Вот только о чём речь? А о выпивке? Не может быть. Сестра Бернадетта была глубоко убеждена в коварстве зелёного змея. Что если монахи не имели в виду истории? Вдруг Дженнис приходит в голову прямо-таки революционная идея. Вместо того, чтобы оставаться женщиной без истории, вернись с историей, которая она не имеет ни малейшего желания рассказывать, она может создать себе новую. Дженнис глядит на Юэна, замершего в терпеливом ожидании. Автён даже представления не имеет, к чему её подтолкнул. А, понял, что вы задумали. Нарочно растягиваете паузу, чтобы я не выдержал и рассказал вам все свои истории. Но этот номер у вас не пройдёт. Не все сразу. Но согласен рассказать вам ту, которая больше всего связана с географией. Раз уж вы питаете слабость к географам. Ничего особенного в моей истории нет, но в целом она неплохая. По всяким случаям без печального финала. Значит, у вас есть история с несчастливым концом? Не удержавшись, спрашивает Дженнис. Одна. Кортк отвечает Юин и отпивает большой глоток пива. Похоже, он специально выигрывает время для раздумий. Наот Юин принял решение. Уставившись в стакан, он продолжает: "Да, есть у меня грустная история. Может, когда-нибудь и расскажу. Я храню её вместе с другими тремя". Юин бросает на неё быстрый взгляд, а потом надеявшись, буду хранить с четырьмя. "Я за неё держусь, потому что она важная часть меня. Но в моей жизни происходило ещё много всякого разного". Юин умолкает. И медленно вертит стакан в руке, так что пиво покачивается. Наконец он набирает полную грудь воздуха, поднимает голову и смотрит на Дженис. Я служил рулевым на спасательной лодке, ходившей у берегов Ирландии. Наша семья всегда занималась рыбной ловлей, но папе захотелось чего-нибудь другого, вот мы и переехали. Но так уж вышло, что после школы меня занесло в Ирландию. Я продолжил семейную традицию, стал ходить в море. Начинал с волонтерства в Королевском национальном институте спасения на воде, а уж потом меня отправили на одну из лодок покрупнее и назначили рулевым. Я обожал свою работу. Такая благодать: открытое небо, море, волны, бескрайний горизонт. И товарищи у меня были хорошие. Но в тот день... Разыгрался шторм, взял да и не летел откуда не возьмись. Конечно, мы за ним следили, но атмосферный фронт вдруг развернулся и ринулся совсем в другую сторону. Мы искали яхту, попавшую в бурю, и в конце концов нашли, но Юэн осякается на середине фразы. Дело в том, что родителей мы спасли и маленькую девочку тоже, а мальчика, сына, потеряли. И тогда что-то во мне сломалось. Я понимал, мы сделали всё, что могли. Наверное, гибель этого ребёнка стала для меня последней каплей. Как только мы сошли на берег, сразу уволился. Это было 18 лет назад. С тех пор ни разу в море не выходил. Дженнис наблюдает, как Юэн медленно крутит стакан, и жидкость внутри покачивается. Она мысленно перебирает истории из своей коллекции. Обычно она выбирает те, в которых есть приятные неожиданности. Но в этой истории так много боли. Разве не из-за тем Дженнис придумала столько разных правил и категорий, чтобы уберечь себя от боли? Однако, надеется, что удастся обойтись без страданий, чистое безумие. Нельзя запихнуть историю Йоина в самый дальний угол библиотеки. И выставить на видное место только истории с счастливыми финалами. И он поднимает голову и чуть улыбается. Да, я понимаю, мы с вами почти не знаем друг друга. Я вообще-то никому не рассказывал про этот случай. Но раз уж мы с вами обсуждаем истории, я решил о нём рассказать, потому что не желаю, чтобы вы его включали в число моих историй. Только не подумайте, будто я о нём не вспоминаю. Просто я хочу сам решать, что войдёт в мою историю, а что нет. Уж не знаю, понятно я объясняю или не очень. Вы считаете, что человек может сам выбирать свою историю? Дженниса задаёт этот вопрос ради Адама, а ещё ей необходимо услышать, что надежда есть. Очень хочется в это верить. Да и вообще, напоминаю вам, что история у меня не одна, их несколько. А нынешняя работа мне по душе. Вот только к соблюдению правил безопасности придираюсь так, что от меня все стонут. Коллеги мне дали прозвище Checkpoint Charlie. Юин идёт к барной стойке, чтобы заказать ещё напитков, а Дженнис разглядывает его спину и пытается представить Юина в море. Вот он управляет лодкой, руководит своей командой. Почему-то эта картина встаёт перед мысленным взором Дженнис с удивительной ясностью. Потом в голову ей изобредают другие мысли. Почему вокруг Юэна суетился папа, а не мама? И что за печальную историю он хранит? А ещё Дженнис пытается представить маленького мальчика, перебирающего книги на полках папиного магазина. Наконец за столик возвращается Юэн. Похоже, он не прочь сменить тон беседы на более весёлый, и Дженнис понимающе улыбается. Ну, а теперь я поведаю вам одну из своих историй, ту, в которой больше всего географии. ЮН выдерживает эффектную паузу. Я путешествующий водитель автобуса. Эти слова её рассмешили. Разве не все водители автобуса путешествуют? Я сейчас о другом. Географию я никогда не преподавал, но люблю разглядывать карты и посещать места, где ни разу не бывал. Особенно те, о которых прочел в любимых книгах. Может быть, вам этот факт не известен, но водителей автобуса у нас в стране не хватает. У меня стаж большой, компания часто переводит таких работников на другое место, если вдруг срочно надо заменить выбывшего из строя шофера. Люблю представлять себя таким странствующим супергероем, только на автобусе и без колготок. Юин усмехается. Вот я и слежу за такими предложениями. Как только появляется работа там, где я не прочь побывать, загружаю свой велосипед в поезд и отправляюсь в дорогу. Компания оплачивает мне комнату в пабе или пансионе, а в свободное время я катаюсь на велосипеде и гуляю, посещаю достопримечательности, о которых читал. Недавно посмотрел на Brecon Beacons, а прошлым летом осматривал Вал Адриана в Нортумберленде. Юн отпивает глоток пива. Ну как? Подходящая история годится для вашей коллекции. Отличная история, совершенно искренне отвечает Дженнис, и тут она, не подумав, спрашивает: Вы один путешествуете? Вы ведь не женаты? Ну и вообще Тут внутренняя девчонка-подросток совсем разбушевалась. Наверное, мстит за удар книгой. Только этого не хватало. Теперь он поймёт, что я к нему неравнодушна. Господи, стыд-то какой. Решит, будто я замуж за него хочу. А тут ещё к ней присоединяется сестра Бернадетта с вопросом: "Но ведь именно этого ты и хочешь, правда, Дженнис?" Она представляет тот момент, когда Мишель сбежала в русскую чайную, и пар вокруг неё рассеялся. А вдруг сейчас Дженнис переживает такой же идеальный момент? Нет, не может быть. Идеальные моменты должны быть романтичными, а тут одна сплошная неловкость. Юин улыбается с таким видом, будто ему в голову приходят схожие мысли. Дженнис залпом опрокидывает почти весь новый бокал вина. Да, я никогда не был женат. Но если буду углубляться в эту тему, придётся рассказать другую историю. На сегодня хватит с вас одной. Второе расскажу, когда в следующий раз встретимся. И вот, Дженнис снова вспоминает Шахерезаду. Заманивать обещанием новой истории это так в её духе. Вот здесь миссис Би посмеялась до души. Ваша очередь. Я с вами историей поделился, а теперь вы расскажите мне свою. Её улыбается ей И даже не догадывается, какой эффект произвели его слова. Только опустив взгляд на собственные руки, Дженис замечает, как крепко сцеплены ее пальцы. Кажется, будто одна рука отчаянно хватается за другую, пытаясь избежать падения в пропасть. Но разве это поможет? О чем Дженис столько думала? И ногти глубоко вонзаются в кожу, однако она соскальзывает и в безну. Но вдруг слова Юэна, будто спасательная сетка, прерывают ее падение. Извините, Дженис, вовсе не обязательно вам говорить о себе. Просто выберите какую-нибудь историю из своей коллекции и расскажите мне ее. Как вам такой вариант? С Дженис глядит на книгу на столе, и это ее успокаивает. Она мысленно просматривает свою библиотеку. У нее есть немало историй. Действие, которое их происходит во время Второй мировой войны. Дженис надеется, что Юэн не станет возражать, если она изложит историю так, будто читает вслух сборник сказок. В той же манере она рассказывает свои истории миссис Би. Это поможет ей меньше нервничать. Дженис начинает. Это история об итальянце, который узнал секрет того, как выводить плесень практически с любых поверхностей. Дженнис добавляет: Каждая хорошая уборщица это оценит. Она шутит, чтобы убедить её ина, а заодно и себя, что у них опять всё нормально. Уборщица и водитель автобуса просто сидят в пабе, обсуждая книги и истории. Во время Второй мировой войны итальянцы отправили сражаться в Африку. Но солдат из него получился неважный. До войны он учился на плотника, и это ремесло ему давалось намного лучше. его быстро взяли в плен и отправили в Англию в лагерь для военнопленных в Озерном крае. Оттуда его посылали на работы на местные фермы и в окрестные леса. Итальянец чувствовал себя предателем родины, но полюбил те места. Ему нравились холмы, в зависимости от погоды и времени суток менявшие цвет, словно хамелеоны, и деревья, шиптавшиеся с ветром, и люди, которых он встречал, ему тоже нравились фермеры. Деревенские жители, лавочники, даже тюремные надзиратели, а они в свою очередь по-добрум относились к нему. Итальянец был из тех, кто везде находит друзей. Подружился он и с другими итальянскими заключенными, и некоторые из них, так же как и он, думали, что лишились дома, а на самом деле обрели его в Англии. Но больше всего итальянца любили те, кто его не видел – дети. Нет, они, конечно, встречали его по пути в школу и замечали его на склонах холмов, когда он пас овец, но ребята не видели, как он трудился над подарками, которые оставлял для них в лесу. Они не знали, что это он вырезал для них деревянных зверушек из старых пней и брёвен. Дети видели только бурзуков, лис и зайцев, словно по волшебству появлявшихся в лесу, чтобы поучаствовать в их играх. Когда война закончилась, Начальник лагеря попросил итальянца помочь найти работу заключённым, которые тоже хотели остаться в Англии. К тому времени итальянец знал всех, кому нужны работники, вдобавок ему одинаково доверяли и соотечественники, и местные жители. Этим он и занялся, причём весьма успешно, как потом оказалось, даже слишком успешно. Не прошло и месяца, а он уже нашёл для всех бывших заключённых подходящие места. Однако при этом он совсем забыл о себе. Для него самого работы не хватило. Уезжать он не хотел, ведь теперь он считал озёрный край своим домом, поэтому итальянец каждый день искал в газете объявления, вдруг найдётся вакансия, которую он сможет занять. Наконец, ему попалось одно объявление. Производители чистящих средств в Клинизи искали продавцов. Итальянец ничего не смыслил в уборке, О про новую серию чистящих средств в Клингезе даже не слышал. Однако на объявление он откликнулся и работу получил. Вскоре он научился очищать подошву утюга от липкого налёта, а плесень мокрую вести практически откуда угодно. Учился итальянец быстро. В новой работе ему больше всего нравилось то, что он путешествовал по своим любимым местам и общался с людьми. Многие покупатели приглашали его в дом выпить чаю, особенно те, кто жил уединённо и по много дней не видел людей. Итальянец рад был составить им компанию, да ещё помогал по хозяйству, а в домах у них воцарилась прежде невиданная чистота. А одна старушка, к которой он наведался, была очень дряхлой. Превосходные продукты клинизе она у него купила. но воспользоваться ими по назначению ей было не под силу, поэтому он устроил для нее демонстрацию и отдраел весь дом сверху до низу. А на следующей неделе он вернулся и провел еще одну демонстрацию. Еще через неделю он показал, как повесить обратно упавший карниз, а потом наглядно продемонстрировал, как починить перехудевшуюся крышу. Когда старушка умерла, Оказалось, что она завещала свой дом и землю итальянцу. Там он и жил до самой своей смерти, то есть до восьмидесяти пяти лет. Люди в округе всегда говорили, что дом итальянца самый чистый во всей долине. Словно очнувшись, Дженни с оглядывается по сторонам. Она как будто не ожидала увидеть деревенские паб, но еще больше неожиданностью для нее становится то. Что Юин перестал поглаживать переплет библиотечной книги и взял Дженис за руку.